Документ 152. Меморандум Вейцзекера. Берлин 22 января 1941 года. Статс-секретарь номер 59. Я принял советского полпреда этим вечером и устно сообщил ему ответ на его заявление от 17 января. Затем я вручил ему текст ответа в форме меморандума. Я также сказал Деканозову, что граф Шуленбург передаст соответствующие сообщения господину Молотову либо этим вечером, либо завтра утром. Деканозов тогда поинтересовался, как он сказал, для своей личной информации о подразумеваемом смысле некоторых выражений данного ему ответа. Он хотел выяснить, когда можно ожидать прохода германских войск через Болгарию в Грецию, о чем говорится в ответе, а также является ли это решение окончательным. В этой связи я указал Полпреду на параграфы 1 и 3 текста меморандума. Затем Полпред повторил из своего заявления от 17 сего месяца, что советское правительство, рассматривает появление каких-либо иностранных войск на территории Болгарии как нарушение интересов безопасности СССР. Наше заявление в конце параграфа третьего меморандума не соответствует этой точке зрения. Я ответил, что наша точка зрения ясно изложена в параграфе третьем и параграфе четвертом меморандума. Мы уверены, что наши планы служат интересам СССР, который был бы против получения Англии плацдарма в этих районах. Более того, я попросил полпреда дома еще раз внимательно просмотреть меморандум. Тогда он, безусловно, придет к заключению, что наш ответ рассеивает его беспокойство. Настоящее пересылается имперскому министру иностранных дел по телефону. Вейтс Зекер.